Лавка, имхан, хамзи и братья. Москва, Кривоколенный переулок. 19 марта, пятница, 10.01. Неприятный город. Странный, чужой, тайный. Оказываясь, в Москве Джин почти сразу же начинал испытывать жгущее желание вырваться из этого мегаполиса. Найти любое средство передвижения, вертолет, машину, на худой конец велосипед – И мчатся, мчатся, мчатся подальше от пропитанного магией и кровью камней старых столицы. Нигде больше девушка не переживала ничего подобного. Внутренний голос настойчиво приказывал. Вон, вон из этого города. Но проклятые дела вновь и вновь приводили Джину в Москву. Надеюсь, мой заказ готов. Негритянка внимательно посмотрела настоящего застойкой шасса. Вы обещали, что к десяти. Я помню, что обещал, сварливо ответил старый Мхан, но я и представить себе не мог, что мне потребуется столько времени на его выполнение. Наймите квалифицированного предсказателя, посоветовал Джин, станет легче. Не надо меня учить бизнесу, окрысился Шас, и не мешайте торговаться. Мы договорились. На конкретную сумму. Если заказ готов, можете списать ее с моего счета. Джин небрежно положил на стойку карточку Тигратком, Легальную, самую настоящую карточку. Девушка была официально зарегистрирована в Тайном городе. Жалкая сумма, на которую я согласился только в качестве аванса. Гонорар завышен втрое, жестко бросила Джин. Больше ни копейки По-русски негритянка говорила с резким акцентом Но это не вызывало подозрений Мелкий человский маг Джин Джексон Работал в североамериканском городке Новый Орлеан И наведывалась в Москву только за энергией Я не спал всю ночь Пожаловался им хан Именно на это вы упирали вчера Когда заставили меня согласиться на грабительские условия Измучился так, будто создавал Венеру Милосскую. Вы когда-нибудь создавали Венеру Милосскую? Если бы создавал, не стало бы обращаться к вам, съязвила девушка. Правильно. Я мастер. Но сколько мучений мне доставила эта работа. Спящий должен пробудить вас сочувствием к моим страданиям. Имхан со вздохом построил на прилаву большую коробку. Давайте обсудим увеличение гонорара хотя бы на 10%. Если мне понравится качество работы, я подумаю над вашим предложением. Сдалась девушка. А вот за качество волноваться не следует. Шас открыл коробку. Можете проверить. Сделано с точностью до миллиметра. Офис компании «Прогресс Инвест». Москва, улица Широкая, 18 марта, четверг, 10.07. Нынешний офис Черкаса располагался в невзрачном еще имперской постройке доме, находящемся вдали от центра города. Несколько довольно обшарпанных комнат на третьем этаже. А как еще должно выглядеть помещение подставной фирмы, призванной служить кабинетом для гангстера средней руки? Никаких вывесок. Железная дверь с домофоном, мебель, оставшаяся от прежних времен и едва ли не единственный показатель серьезности обитателей несколько камер видеонаблюдения, дорогих, последней модели. Договориться о встрече оказалось на удивление легко. Фома позвонила с телефона автомата на мобильный Черкаса Дмитрия Сидоровича. Как оказалось который, в свою очередь, услышав короткое предложение встретиться и поговорить о старых красноярских событиях, немедленно назвал адрес и время. Бандит, как понял, коллега обрадовался звонку. Он явно устал служить приманкой. Подвохов Ама не ожидал. Черкас был знакомым с дорожным указателем. Для встречи со странником его хозяева наверняка приготовили другое место. Более надежное а потому коллега абсолютно спокойно похромал по напичканному видеокамерами коридору и уверенно переступил порог кабинета. Дмитрий Сидорович? Фома? Пожимать протянутую руку коллега не стал. Зато не отказал себе в удовольствии внимательно и откровенно оглядеть Черкаса. Выглядел бандит отвратительно. Страшно выглядел. Голову уголовника пересекал толстый рубец. Вокруг которого не росли волосы Один глаз был искусственным Дешевая стекляшка безжизненно таращилась в пространство А правое ухо выглядело так, словно по нему прошлись паяльной лампой Полоски шрамов украшали подбородок бандита По всей видимости, челюсть была сломана в нескольких местах И сломана жестоко Черкас до сих пор говорил не очень внятно И, как заметил Фома, своих зубов у него не осталось. Кисть левой руки была заменена протезом. Нравлюсь! Уголовник издал короткий звук, который можно было принять и за смешок и за сдавленное рычание. Нравишься, не стал скрывать колека, но я бы тебе еще и ноги повредил. Они повредили, после короткой паузы, ответил бандит. С палкой хожу. «Это хорошо», — кивнул Фома. Он без спроса сел на настоящий перед столом стул, раскурил сигару, пустил в лицо черкасу струю дыма и поинтересовался. «Лысые постарались?» «Они», — согласился бандит. «Хотели произвести на тебя впечатление?» «Нет», — поморщился калека. «Хотели показать, что относятся к тебе так же, как я». Мостик взаимопонимания навести, так сказать. Еще одна струя ароматного дыма и странник пояснил. Нам предстоят серьезные переговоры. Мостик взаимопонимания. В единственном живом глазу уголовника сверкнула боль. — Так они тебя ублажить хотели, а не напугать. — Меня напугать сложно, — холодно произнес Фома. — Что ты должен был передать? — Вот. Черкас бросил на стол трубку мобильного телефона. Там в памяти один номер забит. Позвони. Странник небрежно нажал кнопку вызова и, не спуская глаз с бандита, поднес трубку к уху. Алло, ответили сразу. Догадался, с кем говоришь? Давно догадался, усмехнулся коллега. Трону тебя. История повторяется, хмыкнул в ответ Нур. «Но на этот раз вам меня не обмануть. Теперь у тебя нет чаши. Разве это что-то меняет?» «Нет», — помолчав, признал Фома. «Пожалуй, только то, что ты не заинтересуешь троном никого, кроме нас». «Это спорный вопрос». Карлик резко сменил натянутый дружелюбный тон на деловой. «Мои требования не изменились. Если хочешь вернуть источник...» Тебе придется поделиться разработками Мельникова. Покажи трон, тогда поговорим. На этот раз меня не обмануть, повторил Нур. Источник находится в надежном месте. Хочешь его увидеть, приезжай. К вам в лапы, я его не потащу. А ты поумнел, сдержанно похвалил лорда Фома. Я должен был разозлиться, рассмеялся Карлик. Но этого не будет, чел. Не будет. Я действительно хочу договориться. Трон в обмен на технологию большой дороги. Для меня это важно. Нур выдержал короткую паузу. Не потеряй трубку, чел. Я перезвоню и скажу, где мы встретимся. Я запомнил номер и перезвоню сам, отрезал Фома. Трубу я не возьму. А ты осторожен. А ты хитер. Олега резко поднял голову и посмотрел на видеокамеру. Видишь меня? — Вижу, — поколебавшись, — ответил карлик. — Тогда больше никаких шуток, — жестко приказал Фома. — Хочешь договариваться? — Хорошо, договоримся. — Но для этого я должен хоть чуть-чуть доверять тебе. — Не пытайся следить за мной. — Очень надо, — медленно ответил лорд. — Тебе наша встреча нужна больше. Сам прибежишь. Фома бросил трубку на пол раздавил каблуком. — Круто ты с ним! — произнес молчавший во время разговора Черкас. Уверенность, с которой странник говорил с карликом, произвела впечатление на бандита. — На ты его боишься! — высокомерно скривил губы коллега. Боюсь! — спокойно ответил уголовник. — Не знаю, парень, какие у тебя с ними дела, а меня они приложили крепко. — Очень крепко! Черкас зло посмотрел на Фому. Они всю мою брату положили, догнал, всю, вдвоем, ИГБшников Александровских. Они весь Красноярск, не напрягаясь, на уши поставили и свалили. Они меня из такой норы вытащили, о которой никто не мог знать. Никто. Любопытно протянул коллега, задумчиво глядя на бандита. У тебя они трону отняли? Да. И где он сейчас? «Если бы я это знал, карлик не позволил бы нам встретиться», — усмехнулся уголовник. «Логично», — вздохнул Фома. Странник сделал еще пару затяжек, медленно затушил сигарету в столешницу и, глядя прямо в единственный глаз черкаса, глухим голосом произнес. «Знаешь, разбойник, зря ты убил Зябликова. Ты целой семье жизнь сломал». «Я за это заплатил». Бандит с трудом поднял левую руку и указал протезом на свое лицо. — Ты был здоровым и сильным мужиком, — жестоко усмехнулся Фома. — Тебя покалечили, но ты себя не убил, ты привык. Ты снова находишь в жизни какие-то удовольствия. — Я не могу этого допустить, разбойник. — Просто не могу, извини. Калека бросил в черкаса щепотку золотистого порошка, Полностью парализовав уголовника, снял пальто, пиджак, неспешно закатал рукава рубашки и вытащил из кожаного мешочка нож. Считай, что тебе повезло, разбойник. Времени у меня мало, так что умирать ты будешь минут пятнадцать, не более.